Пушинки и колючки. Фыр-фыр, Фрося, что это? Федя удивленно смотрел на белый пушистый комок, который медленно раскачивался на толстом зеленовато-розовом стебле. Фуф, фантастика! Восторженно прошептала его сестричка и потянулась вверх на коротких лапках, чтобы лучше разглядеть волшебный шар. Ежики завороженно смотрели на одуванчики, впервые в жизни видя как вместо желтого солнышка вдруг утром появился полупрозрачный и мягкий шар. Вдруг его загородила тень, и к одуванчикам опустилось что-то большое, черное, шевелящееся. Оно тоже фыркало, почти как ежики. Фрося пискнула, свернулась в комочек, как учила мама, и изо всех сил старалась растопырить иголки в стороны. Федя же был ежиком куда более любопытным, чем его сестричка. И уже не раз успел убедиться, что колючки – самая лучшая вещь в мире. Они защитят и напугают, и навсегда отвадят любого, кто захочет потрогать ежика. И ничего, что они совсем маленькие пока. Вон у мамы какие выросли. И у него вырастут. А такое большое, черное и пугающее пусть только сунется. Поэтому Федя свернулся в шарик не полностью, а так, чтобы из колючек торчали два блестящих глаза. И все-все вокруг видели. И правда, вдруг самое интересное пропустишь. «Апчи!» Вдруг раздалось громко сверху, так что Федя невольно спрятался весь. Но ненадолго. В воздухе прямо над ним летели медленно в разные стороны. Коричневатые тонкие семечки на ножках, увенчанных пушинками. «Вот это да!» Федя развернулся полностью и сел на задние лапки фур фыр ты только посмотри, что это? Из колючего шарика рядом осторожно показался один глаз, потом нос, потом еще один глаз. Фрося радостно заурчала и тоже подскочила на лапки. Вот так бегаешь носом в землю, а тут вон что, совсем как взрослая, сказала она. Фроси хотела побежать за пушинкой на палочке, но легкий ветерок подхватил стайку диковинных летучих семян поднял их высоко над головой, и они быстро-быстро стали удаляться. «Ой!» – расстроилась Фрося. «Я даже не успела их разглядеть, как следует. Что же это было такое необыкновенное и летающее?» Вдруг что-то большое и черное приблизилось к Фросе настолько, что она почувствовала горячее и влажное чужое дыхание. «Опасно!» – крикнула она и мгновенно свернулась в шар. «Больно!» – громко сказал кто-то сверху. Любопытный Федя в шар свернуться не успел, так и сидел на задних лапках, глядя в небо. Когда он повернулся к Фросе, то никакой опасности не увидел. Перед ним в траве стоял низко наклонившись тонконогий большеглазый олененок. «Больно — Больно! — снова капризно сказал он, облизывая нос. — Ты кто? — спросил Федя. — И почему тебе больно? — Я олененок. Я укололся об этот большой шар. Он кивнул на свернувшийся в клубочек Фросю. «Зачем он дерется?» «Хи-хи-хи!» — -хи, тихонько засмеялся в ладошке Федя. «Ты первый раз ежика видишь?» «Ежик — это что?» «Я ежик!» «А-а!» олененок вдруг опустился в траву и прилег. Огромные глаза смотрели на ежика с интересом. «А ты тоже дерешься?» «Нет, мы не деремся. Мы защищаемся?» «От кого?» — удивился олененок. «От тех, кто хочет нас есть. Зачем?» Удивился олененок. «Зачем защищаться или зачем съесть?» Олененок удивленно сдвинул брови и смешно запрятал ушками. «Не знаю, я травку ем, а ты?» «А я ягоды, грибы, корешки всякие, орешки, жуков и червяков. Я больше ягоды люблю, а Фрося грибы». «Фрося это кто?» Склонил на бок голову олененок. «Это моя сестричка». «Фрося, Фрося, посмотри, это олененок», позвал Федя. Колючий комочек, наконец, зашевелился. Показался один глаз, потом нос, потом второй глаз. «Привет», — сказал олененок. «А почему ты уколола меня?» «Я защищалась», — быстро распрямилась Фрося. «Ты его видел, как страшно было». «Разве я страшный?» — расстроился олененок. «Мама говорит, что я самый красивый малыш в лесу». «Моя мама тоже так говорит», — разглаживая на животике шерстку, сказала Фрося. «И моя тоже», — засмеялся Федя. «Мама у нас одна, и любит она нас одинаково!» «Фур-фур-фур!» – фур, довольно заурчала Фрозия и подошла поближе. «Ты и правда милый!» «Сильно больно!» Она хотела погладить олененка по носу, но тот на всякий случай морду отодвинул подальше. «Не очень!» Но я больше не буду ничего носом трогать, это точно!» – уверенно сказала олененок. «Копытцем буду!» «А что такое копытце? – спросила Фрося. Олененок вдруг стремительно вырос и оказался такой огромный! что Федя от удивления даже упал на спину. «Вот!» — олененок поднял ножку. «Надо же, пальчиков совсем нет!» — развела лапками Фрося. «А как же вкусные корешки!» отрывать — отрывать удивился в свою очередь Федя. «Вот так!» — олененок поскреб копытцем землю и довольно быстро нашел несколько сочных длинных корешков. Он наклонился и понюхал. «Мама говорит, что эти самые сладкие. Угощайтесь!» Олененок снова лег в траву. Федя и Фрося вытащили по толстому подземному побегу и с удовольствием захрустели, зажмурили глазки. «Вкусно?» – поинтересовался олененок. «Еще бы лучше не придумаешь», – ответил довольный Федя. «А чем тебя угостить?» – поинтересовалась вежливая Фрося. «Да ничем. Давайте просто дружить, а?» – предложил олененок. «Давай!» – охотно согласились ежики. «А как тебя зовут?» «Ой!» – засмеялся олененок. «Я капелька». «Потому что у тебя на лбу пятнышко, как капелька совсем догадалась Фрося?» «Точно!» «Мама сказала, что в день, когда я родилась, шел дождик, и одна капелька упала мне на лоб. Поэтому я особенная и самая красивая!» «Прямо как я!» – покивала головой Фрося. «Девчонки!» – уверенно сказал Федя. «Сейчас еще мило прибежит и лучше и начнут красоваться!» «У вас много друзей?» – спросила капелька. «Да, но они совсем маленькие, как и мы. Будешь с ними дружить?» «Конечно», — согласилась Капелька. «А у вас больше никто не колется и не кусается?» — на всякий случай спросила она. «Нет, прости», — снова попыталась погладить Капельку Фроси, и на этот раз олененок протянул к ней голову сам. «У тебя щекотные лапки. А у тебя совсем не страшный нос, как мне показалось сначала». «Капелька! Капелька!» — услышали они голос кого-то взрослого. Меня мама зовет. Мы собирались на шепчущие ручей купаться. Здорово, а мы вечером придем туда к Василия слушать. А это кто? Спросила капелька, быстро поднимаясь на ножки и выглядывая маму. Это наш друг лягушонок. Его семья каждый вечер концерт дает. Хорошо, я спрошу у мамы, взбрыкнула олененок тонкими ножками. Побегу. Я так люблю бегать, ежики. Увидимся вечером.